Глава 14 Это вообще законно? Пальцы Диана вцепились в рукав кузена мертвой хваткой. Кажется, он снова обнимал ее за талию, но она этого толком не чувствовала, вздрагивая каждый раз, когда длинный кнут со свистом разрезал воздух, а затем мы спину несчастной, привязанной лицом к столбу. Чтобы не испортить платье жертвы, его спустили до самого пояса. Правда, помогло это так себе. Кровь с израненной спины стекала на собранную Натальи ткань страшными темно-красными струями. Кровью уже пропитались разметавшиеся темные волосы, теперь слипшиеся и кажущиеся совершенно черными. Что именно, спокойно уточнил Себастьян, похоже, воспринимавший происходящее, как само собой разумеющееся. Это. О, да, вполне. Ее качнуло от его пожатия плеч. И она, не веря своим ушам, вскинула к нему глаза. Это надо остановить. Куда? Диана рванулась вперед, забыв, что двор не выложен камнем, мои её каблуки не годны даже для ровных плит. Не то что для немощенного грунта. Но кузен ухватил ее за плечо и удержал. Если глену наказывают, значит, она действительно провинилась. Да? Дини терпеливо дернула руку. Но ее держали крепко. И чем же? Спокойное пожатие плеч. Воровство. Из-за этого мясо. Диана до боли прикусила губу, когда новый взмах кнута рассек воздух. Экзекутор-то. Огромный, мускулистый, сильный. Что ему тоще связанная девчонка? Кузина. Тихий оклик над духом мягкий, почти что нежный. Кузина. Но Ди, как заворожённая, смотрела на новый полет кнута. Нет, так нельзя, она обязана вмешаться. Нужно написать отцу и выяснить, насколько это все законно. А если лорд Делавер не отреагирует, то отцу подруги. Уж лорд Викандер всегда ратует за правду и справедливость. «Кузина!» Она вздрогнула, а Себастьян просто-напросто взял ее за плечи и развернул к себе лицом, спиной к площадке для наказаний. «Смотри на меня». По-прежнему мягко, но теперь настойчиво. Диана послушалась, и кузен довольно улыбнулся. «Это рабыня. Ее наказывает такой же раб. Это нормально. Здесь такие порядки. Если тебе не нравится это видеть, мы сейчас же уйдём. Ты ведь сама настояла, чтобы мы сюда пришли, но...» Себастьян участливо заглянул ей в глаза. «Тебе лучше? Успокоилась?» «Лучше, потому что свист кнута прекратился. Экзекуция закончилась». Диана отвела взгляд, уставившись в выкрашенную зелёной краской деревянную стену флигеля. «Гордис и Тария тоже рабы?» От шока она даже не перепутала имена. «Не потому ли слуги тут такие запуганные? Не потому ли...» День не додумала мысль, Себастьян усмехнулся. «Скажешь тоже. Нет, Гордис и Тария не рабы. Многие здесь наемные работники, которые вольны уйти в любой момент». Диана снова подняла к нему глаза, и его улыбка стала шире. «Вольны, но не уходят, потому что им здесь хорошо живется, веришь?» Ди дернула плечом, прося ее отпустить. И стоило мужчине убрать ладони с ее плеч, она повернулась и сама обвела его руку так же, как несколько минут до этого. «Да, но я хочу уйти». Сзади слышались голоса, плеск воды и редкие стоны несчастной рабыни. Диана малодушно не обернулась. «Я думала, рабство давно запрещено». «Так и есть, дорогая кузина, так и есть». Себастьян снова ласково поглаживал ее кисть на своем локте. «Но в других странах нет. Аленсия, Гвидор, Кенория». «Тхор», — подсказала уже сама Диана, припомнив уклад соседних государств, изучение которого входило в обязательную программу обучения. «Ну вот видишь», — обрадовался спутник, — «ты всё знаешь. А если раба купили в одном из этих государств, то что?» «Что?» — эхом повторила Ди. «То он раб по законам того государства. И если его привезли сюда, документы на собственность не утрачивают свои силы». «Но в Рионерии рабства нет. Поэтому здесь нельзя попасть в рабство и нет рабских рынков», — покивал Себастьян. Но собственность есть собственность. И с рабами можно поступать так, как с любым имуществом. А можно убить? Нет. Улыбка кузена стала снисходительной. Убийство — это убийство, и оно строго карается по рианерийским законам. А рабство, значит, не карается? Почему-то Диану это задело. Нет, она никогда не сюсюкала со слугами, как та же Эль, которая даже свою кухарку в детстве завала бабушка Мирта. Но искренне считала, не нравится, иди ищем место получше. И нанятые работники уходили и искали, а другие искали, находили и приходили. Круговорот слуг в природе. Плохо работает уволить, хорошо работает поднять жалование. Украл что-то, сдать стражи. Но пороть. И правда, как в древние века. Или в утхоре. Там говорят, рабство самое лютое, и даже процветает каннибализм. «Но рабы тут неплохо живут, практически наравне с вольными», продолжал убеждать ее Себастьян, явно одобряющий подобную дыру в законе. «Рабства нет, но оно есть». «Только им не платят», — напомнила Диана. «Только им не платят», — охотно согласился кузен. «И это здорово экономит состояние тетушки Фло. Все выигрыша Девиала улыбнулась. «Да, наверное. Настроение испортилось». Вот что ей какие-то рабы. Рядом красивый мужчина, погода шепчет, однако. «Что-то у меня разболелось голова», — соврала она. «Давай перенесем прогулку на завтра». «Конечно, как скажешь», — легко согласился Себастьян, крепче сжав ее руку. В том, что и ему кузина нравилась больше, беззаботная и весёлая, не вызывало сомнений. Мужчины не любят проблемных, иди только что ненароком нарушила собственное правило не напрягать мужчин разговорами о чем то серьёзном. Вспомнив об этом, она улыбнулась шире, расправила плечи, тряхнула волосами и озорно прищурилась, поймав взгляд кузена. «Только чур завтра возьмем экипаж и поедем смотреть озеро». Тот рассмеялся. Договорились. А когда они вышли из-за угла, на подъездной дорожке что-то происходило. Подъехала какая-то крытая повозка, и кучер о чем то пререкался с лакеем. Кажется, тем самым, который вчера встречал Диану. Клевер, клевер, черт она не запомнила. О, а вот и новые работники. Усмехнулся Себастьян, ничуть не удивившись вторжению посторонних. Нет, чтобы заехать с черного хода. Приперлись к крыльцу. Работники? Рабы, он хотел сказать. В этот момент из-под ткани, накрывающей телегу, высунулась рыжеволосая девушка. Огромными от ужаса глазами обвела двор и быстро спряталась обратно. Рабы из стало быть. И куда только Марка смотрит. Проворчал кузен, замедляя шаг и вынуждая Диану тоже идти медленнее. «Не торопись, пусть уберутся от крыльца. Вдруг они опасны». В этом предложении было рациональное зерно, поэтому Ди не спорила и снова инстинктивно впилась пальцами в рукав спутника. Она, конечно, маг, и в случае опасности может поставить щит. Сможет же. Все бы хорошо, но Диана уже не помнила, когда делала это в последний раз. Но это же как ездить верхом, правда? Научишься уже не забудешь? Марка переспросила, все еще внимательно вглядываясь в происходящее на подъездной дорожке. Лакей махал руками, призывая кучера выезжать обратно за ворота, а тот явно доказывал, что ему надо именно сюда. Впрочем, никто не повышал голоса сверх мира. И до угла дома, где сейчас находились Диана и Себастьян, доносился разве что монотонный бубнёж, управляющий поместьем. Пояснил кузен таким тоном, будто его попросили рассказать об изяществе дождевых червей, копошащихся у его ног. Тётушка отправляла его в порт забрать товар, как ее доверенное лицо. Уди даже опять поднялось настроение. «Ты его не любишь, да?» Весело уточнила она очевидно. Да сдался он мне. Себастьян закатил глаза. Просто каждый должен знать свое место. А место управляющего в его понимании было примерно там же, что и у дождевых червей, о которых Диана подумала ранее. Правда, учитывая размер поместья, она бы поспорила с этим утверждением. У человека, который управляет такой махиной, как Сливда, с сотнями, если не тысячами работников, и которого сама хозяйка называет своим доверенным лицом, и место должно быть явно повыше, лучше и почище, чем грязная ложа. Они прошли еще немного вперед. Отсюда спор стало частично слышно. Мне сказали сюда, а я говорю не положено». В этот момент раздался быстрый перестук копыты, в ворота, заставив все голоса немедленно смолкнуть, влетел всадник. Лего к напомине, хмыкнул Себастьян. А вновь прибывший остановился, ловко спрыгнул с коня и, сделав вперед два широких шага, всучил повод заметно расслабившемуся при его появлении лакею. «Но «Ну я же сказал, въезд с другой стороны!» Покачал головой, повернувшись к все перепутавшему вознице, и дал отмашку рукой. «Выезжай, давай я встречу у других ворот». «Как скажете, вашество!» Без единого возражения послушался кучер и развернул повозку. Снова мелькнула рыжая коса, сидящая с краю девчонки. А названный Марко уже резво развернулся на пятках, отчего полы его дорожного плаща взметнулись, как крылья. И быстрым шагом двинулся в сторону прохода к заднему двору. Навстречу Диане и Себастьяну. «Это управляющий поместьем?» — уточнила Ди, глядя на стремительно приближающегося к ним мужчину. Прозвучало немного хрипло, но все же ей удалось держаться и не расхохотаться в голос. «Да что?» — нахмурился кузен, почуяв подвох. «Нет, ничего». Она качнула головой. «Ничего такого, подумаешь, — переспала с управляющим поместьем своей тетушки. С кем не бывает даже.